Понятно, что изменению отношений к иконоземцам и падению Остермана должно было обрадоваться духовенству. Мы видели, как новгородский архиепископ Амвросий Юршкевич жаловался на Остермана и не ограничивался одними жалобами. Показания Темирязева о том, как Амвросий хлопотал в пользу принцессы Анны, могли бы навлечь большую беду на светское лицо, но при освященного новгородского не тронули — И бы кроме известного благочестия новой императрицы было бы слишком неблагоразумно начинать царствование гонениям на самого видного архиерея и ревнителей православия, тем более что хлоп там в России были собственно не в пользу Анны Леопольдовны, а против еретика Остермана. Амвросий спешил отблагодарить или совету за снисхождение. 18 декабря 1741 года в день рождения императрицы Аввросий говорил проповедь, причем указ Анны Иоанновны, чтобы длинных проповедей не говорить, был забыт. Аввросий этой проповедью ввел в обыкновение начинать прославление или советы прославления Петра Великого, а прославлять Петра можно было за то же, за что прославляли его и прежние арата. Когда он воевал, учил воевать воинство. Когда учил воинство, устраивал благополучие внутреннего гражданства; когда устраивал благополучие гражданства, и о духовном своем чине промышлять не оставил. видел он совершенно ово из древних историй, ово же и сам своим уже искусством, как народ российский тогда был не славный, посмехательный, видел, как был вовсе тёмный в науках и не просвещенный, и того ради великую суммую снизкивал людей ученых, держал их во всяком довольстве и почтении, посылал своих подданных для науки и всякой экспериментации в иностранные государства, старался везде заводить училища духовные. Ховные политические, снабдивал их весьма мудрыми и славными учителями и прочие. Событие двадцать пятого ноября оратор рассказывал таким образом: пошла Елисавета к надежным своим и давно уж того желающим солдатам и объявила им свое намерение и кратким сказать изволила. Знаете ли, ребята, кто я и чья дочь? Родители мои, вселюбезнейшие Петр Великий и Екатерина, трудились, заводили регулярство, нажили великое сокровище многими трудами, а ныне все то растащено, сверх же того еще и моего живота ищут. Но не столько мне себя жаль, как вседрожайшего Отечества, которое чужими головами управляемое напрасно разоряется, и людей столько неведомо за кого пропадает. Кому же верно служить хочете?» «Мне ли, природной государыне, или другим незаконно мое наследие похитившим?» И, как то они услышали, того же часа все единогласно закричали «Тебя, все милостивейшие государыня!» и прочие. Но всего замечательнее в проповеди изображение поведения иностранцев, управлявших Россией. «Смотри, какую дьявол дал им придумать хитрость!» Во-первых, на благочестие и веру нашу православную наступили, но таким образом и предтекстом, будто они не веру, но непотребное и весьма обрежительное христианству суеверие искореняют. Околь многое множество под таким притвором людей духовных, а наипаче ученых истребили, монахов порастригали и перемучили. Спроси же, за что? Больше в ответа не услышишь, кроме сего суевер, ханжа, лицемер, ни к чему не годный. Сии же все делали такой ухитростию и умыслом, чтоб вовсе в России истребить священство православное и завесть свою новомымышленную беспоповщину. Разговору большего у них не было, как токмо о людях ученых. О Боже, как то несчастливо в том России, что людей ученых не имеет и учения завесть не может. Не знающий человек их хитрости и коварство думал, что они то говорят от любви и ревности к России, а они для того нарочно, чтобы где-нибудь сыскав человека ученого, погубить его. Был ли кто из русских искусный, например художник, инженер, архитектор или солдат старый, а наипаче, ежели он был ученик Петра Великого? что они тысячу способов придумывали, как бы его уловить, где его какому-нибудь привязать под интерес, подвести, и таким образом или голову ему отсечь, или послать в такое место, где надо бы на необходимое самому умереть от глада, заодно то, что он инженер, что он архитектор, что он ученик Петра Великого. Под образом будто хранение чести, здравия и интереса государства, о, коль бесчисленное множество, коль многие тысячи людей благочестивых, верных, добросовестных, невинных, бога и государства весьма любящих, втайную похищали, в смрадных узилищах в темницах заключали, гладом морили, пытали, мучили, кровь невинную потоками проливали. Все их обман народ не знающий помышлял, что они делают сие от крайней верности, а они таким-то безбожным образом и такое-то завесу и покровенные людей верных истребляли. Кратко сказать, всех людей добрых, простосердечных, государства доброжелательных и отечеству весьма нужных и потребных под разными прецедстами губили. разоряли и вовсе искрениали, а равных себе безбожников, без совестных грабителей, казны государственные похитителей весьма любили, ублажали, почитали, в ранге великие производили, отчинами и денег многими тысячами жаловали и награждали. Было этого истину, что и говорить стыдно, однако кто сущее правда? прийдет какой-нибудь человек настаранный, неизнамый, не говорю о честных и знатных персонах, которые по заслугам своим в России всякие чести достойны, но о тех, которые еще в России никогда не бывали, никаких заслуг ей не показали, такого, говорю я, нового гостя, ежели они усмотрят, что он к их совести угоден будет, то хотя бы и не знал ничего, хотя бы не умел до трех перечесть, но за то одно, что он и на землиц А наипаче, что их совесть тендрален, минув достойных и заслуженных людей российских, надобно произвести в президенты, в советники, в штабы и жалование определять многие тысячи. И такой-то совести были они внутренние враги наши, такой-то сэтанинской верности. Многим казалось, что они верно служат, воюют за церковь Христову, подвязаются за Отечество, а они таким образом приводили Россию в бессилие, в нищету и в крайнее разорение. Вспомините себе только недавно минувшую войну турецкую, сколько они без всякой баталии и сражения старых солдат гладом поморили». Сколько в степях жажду и умертвили, да сколько шестьсот тысяч церковников и других рекрут перебрали, и все они почти напрасно для одной только их добычи и суетной корысти головы свои положили. Но те все то делали притворно под образом верности. Многократно за службы свои представляли, похваляя свою красоту и верность и доброжелательство, но лгали без совестно на свою душу. Ибо ежлибо бы они были прямые и отечество доброжелатели, так либо нарочно людей наших на явную смерть посылали, так либо только тенью, только телом здесь, а сердцем и душою вне России пребывали. Такими они сами оказали себя, когда все свои сокровища. Все богатство в России неправдую нажитое вон из России за море высылали и тамо виные в банки иные на проценты многие миллионы полагали.